В отваре цветков калины купают детей при диатезах, детских экземах, туберкулезе кожи. Отвар из молодых побегов калины – испытанное средство при экссудативном диатезе, золотухе у детей. Настой плодов и цветков – отличное косметическое средство, удаляющее угри. Салфетки, смоченные соком свежих плодов калины, накладывают на кожу дважды подряд по 10 минут ежедневно, до получения эффекта. Следует воздержаться от применения при сухой коже лица. Можно делать тридцатиминутные маски из ягод в смеси с яичным белком один к одному или кремом для любой кожи. Кожа лица после многократного обмывания настоем или соком плодов становится чистой, приобретает свежесть и бархатистость. В народном хозяйстве калина используется с давних времен. Из нее готовят варенье, кисели и компоты, соки и морсы, желе и конфеты, пекут пироги и варят вкусные каши с солодом. Соком подкрашивают напитки. Калина – лечебный и диетический продукт. Бодрящее и освежающее действие напитков из калины общеизвестно. Для сохранения здоровья и повышения работоспособности достаточно ежедневно выпивать стакан морса из калины. Кулимарам известны десятки рецептов блюд из калины, основой которых является сок. Из перебранных и вымытых ягод отжимают сок. В мезгу заливают водой, кипятят 5-10 минут, цедят. Отвар соединяют с выжатым соком. Добавляют сахар, размешивают, охлаждают. На 1 кг ягод калины необходимо 200 граммов сахара, 200 граммов воды. Можно из перебранной и промытой калины отжать сок с помощью соковыжималки. Разлить в чистые бутылки и хранить в обычном бытовом холодильнике. Такой сок хорошо сохраняется без добавления сахара и пастеризации. Используют его по мере необходимости. Полезные напитки из калины. Морс из калины. Берут полстакана сока калины, 1 литр кипяченой воды, добавляют по вкусу сахар и оставляют на 3-5 часов. Подают в холодном виде. Морс из калины с медом. Мед растворяют в воде, вливают сок, Перемешивают и подают в холодном виде. На полстакана сока калины 1 литр воды, 100 граммов меда. Кисель из калины. Крахмал разводят небольшим количеством воды, вливает горячий сок, разведенный водой, добавляют сахар, перемешивая доводят до кипения. Подают горячим или охлажденным. На 100 граммов сока калины 180 граммов сахара 90 граммов картофельного крахмала, 2 литра воды. Сироп из калины. В сок калины добавляют сахар. Нагревают до полного его растворения. Добавляют лимонную кислоту и кипятят 5 минут. Процеживают через марлю и разливают в бутылки. Бутылки укупоривают прокипяченными пробками. Хранят в прохладном месте. На 1 килограмм сока калины 2 килограмма сахара 10 граммов лимонной кислоты. Сок из калины с мякотью. Отобранную и промытую калину бланшируют 5 минут для удаления горечи. Протирают через сито. Полученное пюре смешивают с равным по массе количеством 35% сахарного сиропа. Есть много способов хранения ягод калины. Хорошо сохраняются ягоды, собранные после первых морозов, если их держать в прохладном месте, на чердаках, подвесив пучками под крышей. Или ягоды собрать после первых морозов, вымыть, сложить в эмалированную посуду и засыпать сахаром в одинаковом соотношении. Вместо сахара можно взять мед. Полученную массу, размешать так, чтобы ягоды размялись. Смесью наполнить на 4 пятых стеклянные банки. Сверху залить жидким медом или засыпать сахаром. Банки закрыть пергаментом и завязать.